И так на протяжении двух часов. Ханка Буша попеременно то распинали, то прославляли. Нервы у всех были натянуты, спины одеревенели и зудели. Но противоборствующие стороны спорили все с большим жаром. Через два часа всеобщее нетерпение выразилось ропотом всего зала. Давайте начинать голосование. Брумель скинул пиджак, ослабил галстук и закатал рукава. Он раскладывал прямоугольные листочки для голосования. «Ну что ж, перейдем к голосованию», проговорил он и протянул бумажки двум быстро подскочившим к нему служителям, которые сразу же и начали их раздавать. «Сделаем просто. Тот, кто хочет оставить нынешнего пастора, пишет «да». Кто хочет его переизбрать, пишет «нет». Мотта легонько толкнул Шимона в бок. «Ханг наберет достаточное количество голосов». Шимон в ответ только покачал головой. «Мы этого точно не знаем. Ты считаешь, что он может проиграть? Мы надеемся, что кто-нибудь молится. Но где же Тол?» Написать «да» или «нет» было недолго, так что служители тут же вслед за бумажками послали по рядам корзинку для сбора пожертвований. Гила оставался в своем углу, внимательно наблюдая за множеством демонов, которые тоже не спускали с него глаз. Несколько мелких бесенят слонялись по залу, пытаясь подглядеть, что пишут люди, и то хихикали, то хмурились, радовались или сыпали проклятия. Гила представил тощие жилистые шеи, крепко зажатыми в своем кулаке. «Настанет час, бесы! Настанет час!» Брумель снова призвал собрание к порядку. «Хорошо, чтобы все было честно и справедливо. Прошу представителей разных мнений выйти вперед для подсчета голосов». После короткого нервного обсуждения от стороны «да» вышел Джон Колмен, от стороны «нет» Гордон Мейер. Вдвоем они отнесли корзинку на дальнюю скамью. Целый род шипящих демонов кинулся к ним, желая поскорее узнать результат. Гила тоже двинулся туда. «Так будет справедливо», — решил он. Люциус немедленно слетел с потолка и прошипел. «Убирайся в свой угол!» «Я хочу видеть результат!» «Ах, вот как! Ты хочешь!» произнес Люциус и с издевкой. «А что, если я тебя раскромсаю, как твоего дружка?» Гила грозно бросил. «Попробуй только!» И Люциус сразу притих. При появлении Гила бесенята разлетелись в стороны, как стайка цыплят. Он склонился над двумя мужчинами. Гордон Мэйер считал первым, молча передавая бумажки Джону Колману. Но две бумажки с ответом «да» он незаметно зажал в ладони. Гилла взглянул на демонов, чтобы увидеть, насколько внимательно они за ним наблюдают. И потом незаметным движением потолкнул Мэйера под локоть. Один из демонов это заметил и впился зубами в руку гила Воин отдернул руку и медленно, угрожающе, двинулся на обидчика, готовый изрубить его на куски. Но, не осмелившись нарушить приказ Тола, сдержал себя. «Как тебя зовут?» – решил узнать Гила. «Плут!» – ответил демон. «Плут!» – возмущенно повторял Гила, возвращая свой угол. «Надо же! Плут!» Благодаря Гила, трюк Мейера не удался. Бумажки выпали из его руки, и Джон их увидел. «Ты что-то уронил», заметил он очень вежливо. мэр не проронив ни слова, протянул ему листки. Подсчет был закончен, но мэр захотел проверить еще раз. Но и после этого все осталось по-прежнему. Голоса разделились поровну. Они известили об этом Брумеля, и тот огласил результаты голосования. В зале послышались крики. Альф почувствовал, что ладони взмокли от пота, и он старался вытереть их носовым платком. Послушайте, вероятно, шанс, что кто-то переменит свое мнение, не очень велик, но я уверен, все хотят покончить с этим вопросом сегодня же. Думаю, многим хочется немного поразмяться, выйти в туалет, поэтому сделаем короткий перерыв. После этого проголосуем еще раз. Пока Брумель излагал свое предложение, два демона, расположившиеся перед церковью, заметили на улице движение сильно их встревожившие. На расстоянии квартала появились две пожилые женщины, направляющиеся прямо к зданию церкви. Одна из них опиралась рукой на палку, с другой стороны ее поддерживала подруга. Похоже, старушка чувствовала себя не очень хорошо, но поступь ее была уверенной, взгляд ясен и решителен. Палка постукивала в такт шагам. Ее подруга была помоложе и покрепче, Она помогала ей идти, ласково подбадривая. «Это Дастер!» Стревоженно пробормотал первый демон. «Откуда она взялась?» Удивился второй. «Я думал, о ней позаботились. Да, она больна, но все равно пожалована. А с ней что за старуха? Уйдет Дастер слишком много друзей. Нам следовало бы это помнить». Старушки подошли к церковной лестнице. Каждая ступень была для них серьезным препятствием. Сначала одна нога, потом другая, потом палка перемещались на ступеньку вверх. Так они достигли двери. «Так держать!» — воскликнул сильнейший из ангелов. «Я знал, что ты их одолеешь, и если Господь помог тебе прийти сюда, он доведет тебя до конца». «Это Эдит нужен хорошенький сердечный удар!» — пробормотал один из демонов болезни и обнажил свой меч. Может быть, это была чистая случайность или невероятное совпадение, но в ту же секунду, когда он сделал выпад, направив острие своего меча в сердце Эдит Дастер, вторая женщина резким движением потянула на себя дверь. Клинок наткнулся на ее твердое, как бетон плечо, прикрывшее Эдит от смертельного удара. Меч замер, а демон перелетел через обеих женщин и упал, как сломанная игрушка, прямо на церковном кладбище. Эдит же, как ни в чем не бывало, перешагнула через порог и вошла внутрь церкви. Оправившись после падения, омерзительный бес болезней заорал во все горло. «Обасное воинство!» Демоны-охранники удивленно уставились на него. Брумель, увидев входящую в зал Эдит, тихо выругался. Ведь достаточно было одного голоса, чтобы собрание вынесло убийственное для него решение. И не было никакого сомнения, что Дастер проголосует за Буша. Народ нетерпеливо собирался после перерыва. Божьи посланники встрепенулись. «Посмотрим, что будет делать Тол», — сказал мота, Но Шимон не был так спокоен. «Невероятно, чтобы он прошел через такую сильную охрану врага незамеченным. Наверняка его обнаружили». «Нет, не думаю. Вы же знаете, наш капитан очень скромен», — усмехнулся Гила. Некоторые из демонов, следившие за нападением на Эдит, были поражены тем, что произошло с бесом болезни перед самой дверью. А тот по-прежнему был уверен, что столкнулся с небесным воином. Но куда же он подевался? Тол, капитан воинства, присоединился к Сигне, который вместе с другими ангелами незаметно нес дежурство в хорошо скрытых местах. «Ты меня провел», — заметил ему Сигна. «Можешь и сам как-нибудь попробовать» улыбнулся в ответ ему Тол. Брумелю, стоящему за кафедрой, мерещилась дама-пик. Он очень хорошо представлял себе испепеляющий взгляд Лангстрад, который ему предстояло выдержать в случае провала. «Так», — начал он, — «если все готовы, можем начинать повторное голосование». Зал притих. Сторонники пастора были вполне готовы к бою. После того, как мы помолились и все обсудили, Может быть, некоторые из вас более ответственно отнесутся к будущему нашей церкви». «Я э «Ну, Альф, скажи же что-нибудь, не будь посмешичем», – в отчаянии подумал выступавший. «Да, так я хотел бы сказать несколько слов, я ведь до сих пор не высказывал своего мнения. Видите ли, Ханг слишком молод. Средних лет мужчина, из тех, кто собирался голосовать за Буша, закричал во все горло. «Если ты думаешь сказать что-нибудь против, то и нам должен дать столько же времени!» сторона «да» одобрительно загудела, тогда как стара «нет» хранила свое полное молчание. «Вы меня неправильно поняли», – пробормотал Брумель, покраснев до корней волос. «Я не собирался влиять на голосование, я только...» «Давайте голосовать!» – выкрикнул кто-то с места. «Да-да, голосовать и поскорее!» – прошептал Мота. В этот миг дверь отворилась. «О нет!» – простонал Брумель. «Кого там еще принесло?» В зале мгновенно воцарилась мертвая тишина. Вошедший Лу Стэнли угрюмо кивнул всем и уселся на скамье в самом конце зала. Он выглядел очень постаревшим. «Давайте голосовать!» – закричал Гордон Мейер. Пока служители раздавали бюллетени, Брумель обдумывал, как ему ретироваться в случае провала. Его нервы были напряжены до предела, Он пристально смотрел на Стэнли, пытаясь привлечь его внимание. Когда их взгляды встретились, Стэнли нервно усмехнулся. «Проследите, чтобы Лу Стэнли получил бюллетень», приказал Брумель одному из служителей, который тут же пошел выполнять приказание. «Я думаю, мы готовы ко всем фокусам Люциуса», шепотом обратился Шимон Гилла. «Да, эта ночь может затянуться надолго», вставил Мота. «Листочки собрали». Люциус и другие демоны плотным кольцом окружили корзинку для пожертвований, внимательно наблюдая за каждым небесным воином. Пока Мэйер и Колман подсчитывали голоса, атмосфера в зале накалялась. Все были на стороже – и бесы, и ангелы, и люди. Мэйер и Колман внимательно следили друг за другом, тихо бормоча себе что-то под нос. Мэйер закончил считать и теперь ожидал Колмана. Тот, наконец, завершил подсчет, посмотрел на мэра и спросил, не хочет ли он проверить еще раз. Они начали все сначала. Потом мэр достал ручку, записал результат и передал записку Брумелю. Пока тот разворачивал листок, мэр и Колман вернулись на свои места. Явно потрясенному Брумелю понадобилось несколько мгновений, чтобы принять деловой официальный вид. «Так», – начал он, пытаясь овладеть голосом. «Хорошо». «Пастор остается». Одна часть зала облегченно вздохнула и заулыбалась. Остальные молча забрали свои вещи и вышли. «Альф, как распределились голоса?» – спросил кто-то. «Ээээ... здесь не указано». «38 против 36» – произнес Гордон Мэйер и осуждающе посмотрел в сторону Лу Стэнли. Но тот уже вышел.